многочисленные упоминания о необычном, небесном, сверхмогучем оружии. Пожалуй, наиболее интересная и систематизированная информация такого рода содержится в древнеиндийской литературе. Вот, например, как описывает Махабхарата применение оружия брахмаширас. Тогда пустил рама Стрелу необоронной силы, Ужасную, несущую смерть. Мгновенно спущенной рамой Далеко летящая стрела Зажгла великим пламенем Того могучего Ракшаса С упряжкой, коней, колесницей Полностью он был огнем охвачен и распался на пять основных естеств. Его костяк, мясо и кровь уже не держались, сожгло их оружие, так что и пепла не было видно. Здесь даже не требуется атомной интерпретации. Для тех, кто знаком, увы, с действием напалма, Такое описание никак не покажется фантастическим. Но Напалм в Древней Индии? Легко овладеть островидьей? Махармин прилагает огромные усилия, чтобы заполучить божественное оружие. В первую очередь это относится к Арджуне который вынудил таких богов прийти и предложить ему кое-что из небесного арсенала. Первым из богов явился Шива и вступил с Арджуной в поединок. Богоборчество в высшей степени суровое испытание, но герой счастья вышел из него. Довольный, Шива предложил ему все, кроме бессмертия, Позже, при встрече с братьями, Арджуна так описывал свое состояние. Мысленно, простираясь пред Шивой, я молвил такое слово. Яви свою милость, владыка, вот какой дар мне желанен. Я хочу научиться владеть всяким оружием, каким обладают боги. Высшего исполняет просьбу, однако предупреждает быть чрезвычайно осмотрительным, когда дело дойдет до применения высшего оружия. Пусть никогда ни один человек не вздумает им сражаться. Попав слабосильному в руки, она может сжечь весь этот мир приходящий. Его следует всегда употреблять как защиту против другого оружия. Дивное оно неотвратимо, но удар всяким другим оружием оно отбивает. Вслед за этим с небес спустились другие боги, ворона, огни и прочие, и вручили нашему герою грозные дары. Наконец появляется... Возничий бога Индры на прекрасной воздушной колеснице и предлагает совместное путешествие на третье небо. Пять лет гостил Арджуна на небесах. Все это время он упорно постигал астровидию, науку владения многоразличными видами божественного оружия. Тут сделаем некоторые пояснения. Следует помнить, что астровидья в индийском фольклоре – это не столько система, сколько отзвук системы, ее легендарный вариант. Порой одинаковые названия относятся к разным видам оружия. С другой стороны, одно и то же оружие именуется по-разному. Условно можно выделить две группы вооружений – естественную и неестественную. Первое относится то оружие, чей принцип действия соответствует сфере влияния владеющего им Бога. Такова Ваявья Бога Ветров Ваю, Варуна Владыки Вод Варуны, Ваджра — громовая стрела Бога Грозы Индры —